Похожее умывание в луже становится для нас доброй традицией. Платок командира безвозвратно погибает, но относительно пристойный вид возвращаем. Здорово, пропылились. Одежду надо стирать, а мои джинсы менять. Пятая точка ощутимо подмерзает. Смотрю на часы. Все, официально метро открылось, можно возвращаться в гостиницу. Казимир, отправляйся в номер. Мы подъедем с главным грузом. И не надо валить весь персонал гостиницы, если увидишь, что в сумках порылись. Брать там все равно нечего. Понял? Удивительно. Но в сумках не рылись. Метки не тронуты. Вешаю табличку не беспокоить. Включаю чайник. Что там, в кульке? О, отлично! Есть печенье, бисквиты, круассаны. На завтрак хватит. Успел придремать под зашумевший чайник до того, как вернулись попахивающие пивом парни. Нормально придумано. Квартье наверняка тоже унюхало. Заряд на место, перекусить, ванная и спать. Нехило я придавил. Даже не услышал, как Кемаль сходил за продуктами, в прачечную и за новой одеждой. — По-моему, твой размер. — А, ага, спасибо. Сейчас примерю. Комплект из привычного секонд-хенда вполне достойный, только отгладить. Умываюсь, одеваюсь, садимся обедать. — Я нашел э, тройку подходящих фирм занимающихся трубопроводным оборудованием. Размеры распечатаешь? После обеда поедем. Дмитрий, давай я еще чертеж нарисую. По времени за полчаса управлюсь. Хорошо. Пока парни горизонтально переваривали, заскочил на ворезничек. Как классно с интернетом! Скачал и установил программу. 20 минут... И принтер выдал необходимый результат. Димитрий, посмотри. Да, оно. Г-образная деталь с дюймовым отверстием под жгуты. Печатаю и выдаю фотографии проема. Мобильник включал. Все равно надо было определить наличие сетей. Конечно, сплошной риск и непрофессионализм. Темаль заступается. Да все по ситуации. С выбором-то у нас плохо. Это да. Придирчиво и вдумчиво прикидываем место установки. После небольшого обсуждения находим устраивающее решение. Все. Быстро пройтись утюжком по одежде, щеткой по обуви и ехать. Вам «Действительно, необходимо колено именно такого диаметра, сэр!» Ангар на окраине Лондона волон труб всех размеров. Заполненные товаром здоровенность ложи и специальные ложементы под потолок. Сверху свисает крюк кран с траверсой. Вежливый менеджер опять восточной внешности Внимательно изучает мой чертеж. «Простите, сэр, какие-то трудности?» «Это нестандартный размер. Обычный трубопровод, водоснабжение, больше почти на полтора дюйма». Ахмед делает строгое лицо, поворачивается ко мне. «Кто производил измерения, Майкл?» «Сэр, я попросил нового работника». Он произвел впечатление умеющего обращаться с рулеткой человека. При слове «рулетка» в улыбке менеджера появился явный снисходительный оттенок. «Сэр, диаметр рулеткой не измеряют. Может быть, направить к вам нашего работника для профессионального выполнения измерений?» «Думаю, это лишнее, сэр». Я хорошо помню, что устанавливались именно стандартные трубы. Я признателен вам за поправку в размерах. Наш диаметр действительно указан неправильно. А другие размеры, сэр, подключаюсь с виноватым видом. Они выданы фирмой-установщикам, который будет осуществлять монтаж оборудования. Тогда вопрос решен но вы берете ответственность на себя. Если при монтаже труба кажется длиннее или короче, мы сможем ее укоротить или удлинить только за дополнительную плату. Да-да, сэр, конечно. Менеджер черной гелевой ручкой вносит исправление. Да, здорово я лоханулся. Автоматически указал диаметр фугаса, Внутренним диаметром трубы, набросив полсантиметра. Но отыграли. Похоже, достоверно. Работа будет выполнена в течение трех часов. Когда планируете забрать? Завтра, в первой половине дня. Это нормально? Разумеется, сэр. Я выписываю квитанцию. Вам необходимо платить в кассу сто фунтов залога. Я готов. Майкл, завтра с новым работником заберете деталь. Слушай, сэр. Новый работник — это, понятное дело, Кемаль. А где железяку хранить будем? В гостиницу-то ее не попрешь. Впрочем, догадался. Вполне встанет на помост в вентиляционной шахте или сразу в помещении внизу. А как с машиной? С машиной оказалось, как всегда, методом угона. Классные у парней мультитулы взломщиков. Вечерняя поездка по линии метро «Виктория» до лондонского городского аэропорта. Посещение обширной парковки. Напарник выбирает жертву, снимаю сигнализацию. Да, не новый японский внедорожник, Вполне подойдет для выполнения задачи. Оказалось, что Кемаль ничем не уступает командиру скорости похищения машин. Фокус с номерами от аналогичной марки повторяем. На сей раз берем немецкие. Заправляемся по пути на бензоколонке. Ставим автомобиль на платную парковку недалеко от фирмы, выполняющей наш заказ. Вымывшись, Во втором часу ночи падаю и отрубаюсь. А завтра опять рано вставать.